Глава 7. Николас Дегл сидел в просторном шезлонге у самой конечности самого конца, далеко выступающего в море мола, все такой же длинный и темный, а на губах его играла необычайно лукавая улыбочка. Уверен, что морская прогулка удалась на славу. Не так ли, красавчик? Как ветер. Не слишком сильный, но и не слишком слабый. Извините, я не очень силен в таких вопросах. Взлетающий орел медленно поднял голову. Сомнений больше не было. Он действительно сошел с ума. Дэгл, начал он. «Он самый. И никакой другой. Единственный и неповторимый. Но позвольте одно словечко ваше раковинообразное отверстие. Теперь у меня другое имя. Времена меняются, друг мой, а с ними и имена». «Да», — пораженно согласился взлетающий орел. «Теперь меня зовут Локки, Великий Локи к вашим услугам». Могучий маг манипулирует массой материала. Дорогой мой, времена теперь тяжелые, приходится приспосабливаться. Все мы слабы, вот и я, жертва обстоятельств. Я стал своим собственным наследником или своим собственным предком. Выбирайте, что хотите, зависит от того, как вы смотрите на ход истории. Поутаница с законом ужасная, проблемы с легализацией неразрешимые. Одно хорошо. Благодаря вашей любезности я сохранил свое судно. Спасибо. Не за что, прошептал взлетающий орел. Локи, повторил Дегл, перекатывая на языке букву «Л». «Хорошее имя, не хуже других, как считаете?» «Отголосок древнего севера или что-то в этом духе. Для артиста звучное имя. Залог успеха. По имени нас встречают». «Жалко, что с Ливией так вышло, да?» «По-моему, вы поступили правильно, уплыв тогда отсюда подальше. Наверное, получив такую кучу денег, вы не сразу пришли в себя. Но сейчас-то вам уже лучше. Верно?» «Глаза. Глаза Дегла». Глаза выжившего, сверкающие нестареющим блеском. «Деггл, вы...» Дегл, вы Дегл по прежнему умел мастерски перебивать. Он взмахнул унизанной перстнями рукой. «Но прошу вас, дорогой мой, я же говорил вам, зовите меня Локи. Люди могут услышать. Локи, если вы все еще живы спустя столько лет, то вы должны знать Сиспи». «Сиспи», — задумчиво повторил маг. «Сиспи! Что это такое, добрый мой орел?» «Название супа звучит ужасно знакомо!» «Вам хорошо известно это имя? Сиспи?» «Сиспи, бродячий торговец. С бутылочками. Ну же, Локи. Голубая бутылочка. Вы же помните Ливию!» Взлетающий орел пытался вложить в свой голос угрозу, но Дегл только весело рассмеялся. м, -м, -м" протянул он. «Конечно, Ливия. Вы, вероятно, имеете в виду Ливию Крам, вдову Оскара Крама, жестяного короля. Она умерла давным-давно». «Задолго до того, как на свет появился я. Если бы мой знаменитый предок Николас Деггл был бы жив, он бы точно понял, о чем вы говорите!» Он ослепительно улыбнулся. «Очень похоже на улыбку старого Деггла», — сказал себе взлетающий орел. «А теперь, — продолжил Локи, — позвольте предложить вам выпить!» Великий Локи жил в караван-сарае в окрестностях Икс. Он владел лошадью и домиком-фургоном, при их приближении из фургона выглянула невероятно красивая и очень глупая девушка, помощница мага. «Это Лотти!» — почему-то смутившись, объявил Дегл. «Локи Лотти, понимаете?» Внутри взлетающего орла нарастало разочарование. Вековое разочарование. «Дегл!» — заговорил он, не обращая внимания на выражение муки на лице собеседника. «Перестаньте дурачить меня! Сколько можно?» «Но, ну, дорогой мой!» — быстро отозвался Дегл, не сводя с орла не мигающих глаз. Ведь это так просто. Взлетающий орел был близок к совершению физического насилия, когда Дегл внезапно бросил девушке. «Свали, Лотти!» За прошедшее время речь Дегла сильно изменилась, опустившись до уровня соответствующего новому упрощенному уровню жизни, и теперь он допускал в разговоре некоторые обороты, которых раньше за ним не замечалось. Как бы там ни было, но Лоти свалила из фургона и пошла поговорить с лошадью, которая смогла почувствовать себя интеллектуально более развитой, чем хотя бы один человек на свете. «Похоже, к отправлению на остров Каф вы уже готовы», сказал тогда Дегл взлетающему орлу. Многое из услышанного от мага взлетающий орел не понял, например, то, что по пути ему необходимо будет пройти через врата. Многому он не поверил. Со слов Дегла выходило, что весь путь занимает не одно столетие, состоит из нескольких попыток и, вне всякого сомнения, грозит опасностями. Орел растерялся, но ему было все равно. Речь, несомненно, шла о земле обетованной, которую упоминал Сиспи. Туда-то взлетающий орел как раз и стремился попасть. «Твой удел — быть ведомым другими», — сказал ему миссис Крам. Сиспи, одним легким движением определившего его судьбу, Взлетающий орел ненавидел все сильнее. Теперь он хотел не только избавиться от тяжких уз бессмертия, но и отомстить. Утром следующего дня он отправился на долгую прогулку по холмам в окрестностях Хиггс. Он прощался с миром, поскольку если хотя бы половина того, о чем рассказал ему Деггл, соответствовала истине, существовала большая вероятность того, что ничего этого он никогда не увидит снова. К полудню он вернулся в порт и начал готовить яхту к отплытию. Дэгл даже не заикнулся о том, что желает вернуть свою собственность. Когда солнце начало клониться к закату, Дегл и Лотти пришли проститься с ним. «Проходить через врата лучше всего в темноте», — напутствовал его дегл. Они помахали ему на прощание. Дэгл спросил взлетающий орел, отталкивая от причала яхту. «Неинтересно. Что вами движет?» «Как сказать?» — откликнулся, не переставая лукаво улыбаться маг. «Может быть, я тоже не слишком люблю этого вашего приятеля Сиспи, а может и люблю». «Счастливого пути!» — прокричала Лотти. «Эфиопия!» — сказал Дегл. Взлетающий орел уже больше ничего не понимал и ни о чем не думал. Он принял рассказ Деглы безоговорочно и допускал, что, возможно, такое полное согласие — это очередное подтверждение его безумия. Он был твердо настроен, невзирая на обещанные смертельные опасности, следовать инструкциям мага, лишь бы бежать от самого себя. Он собирался сделать то, что было в его силах. «Туда уходят по собственной воле», — объяснял ему Дегл. «Они выбирают бессмертие. Причина, по которой туда собрался ты, довольно необычна. Ты хочешь стать старше, испытать все прелести физического увядания, а потом, возможно, и смерть. Ты там будешь словно кошка в голубятне». Так-то красавчик, даже если забыть о том, что тебе нагадала старушка Ливия. И Деггл долго смеялся над своими словами. Средиземное море было спокойным, темным и спокойным. Не ветерка, чистое небо, звезды. Взлетающий орел ненадолго задремал. Проснулся он от ощущения огромной скорости. Врата неслись ему навстречу, облака мчались над головой, в воздухе трещало электричество. Он вытянулся у руля и начал править, стараясь противостоять силе, которая грозила раздавить его утлое суденышко в щепке. Потом вдруг у него закружилась голова. Он пошатнулся и упал за борт яхты, яхты Дегла, в яростное открытое море. Последнее, что он слышал, был ритмичный гулкий звук, похожий на хлопанье могучих крыльев. Мгновение спустя он провалился сквозь дыру в Средиземном в другое море, уже не совсем Средиземное и волны неспешно погнали его тело к берегу, где, встречая первые лучи нового дня, уже покачивался в своем кресле мистер Вергилий Джонс. Тело взлетающего орла, выброшенного на песчаный берег острова Кав, было 34 года, 3 месяца и 4 дня от роду. Всего же его владелец прожил на свете 777 лет, 7 месяцев и 7 дней. На основании приблизительного расчета можно сказать, что тело взлетающего орла замерло в своем развитии 743 года, 4 месяца и 3 дня назад. Он очень устал.